В конторе О'Келли встретил Кембла шумно и радостно. Был ещё шумнее и пестрее, чем всегда. Оказалось, О'Келли не забыл, что сегодня день непростой, а день рождения Кембла, и готовил Кемблу какой-то подарок. А какой, обнаружится вечером. И затем Сесили с улыбкой, пасхального барашка поднесла Кемблу букет белых лилий. Кембл прямо растрогался. А когда вернулся домой, его ждал ещё один подарок. Диди сама, сама предложила пойти по магазинам и начать те покупки. И Кемблово муха без следа исчезла. Утюг засиял Кембло. Нет, сначала утюг, а уже потом. Утюг тяжёлый, надо под конец, чтобы не таскать его всё время, ризонно возражала Диди. Но Кембл настоял на своём. Купили утюг, И кембл радостно его таскал. И вовсе не было тяжело, лёгенький, как пёрышко, честное слово. Зажигались огни, густел туман. Это был день рождения Кембла, настоящего рождения, начиналась новая жизнь. И новый был джазменд в тумане, невиданный, незнакомый город. Необычно и весело звучали шаги, будто кто-то неопрятно ступал, сторожил сзади. И ещё непременно хотел Кэмбл купить белья для Диди. Диди отнекивалась, но Кэмбл и слышать не хотел. Деньги ворождения для вашей жены? Нет, то есть Кэмбл смущённо улыбался при кассирку. Прозрачные шёлковые тело через них должно нежно разоветь сорочки и штаны. Было радостно стыдно переворачивать и разглядывать всё это. Вместе с Нео с Джиджи с каждой купленной вещью Джиджи всё больше становилась его женой. Уши у Кэмбла горели, и он заметил, Джиджи прятала лицо. Кэмбл засмеялся. Ну же, Джиджи, будьте же храброй. Посмотрите на меня. Хотелось увидеть и у ней тот же сладкий стыд. Но Джиджи лица так и не показала. Вечером заявился Окелли с массой свёртков и в сопровождении мисс Сесели. "Чтобы было как в Ноевом ковчеге", объяснил Окелли, повернулся к камину и всплеснул руками. На камине, рядом с мопсом Джонни, красовался сверкающий утюк рядом с Джонни. С укором посмотрел он на Джиджи, потом обернулся к Кэмблу.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 И с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Сесили та покраснелась от вина и боролась с Окелли из-за четвёртой пуговицы. Три пуговицы на блузке, она позволила расстегнуть, но четвёртую? Нет, это неприлично, с серьёзной и невинной физиономией и пасхального барашка отвечала Сесили. Но от чего же именно четвёртую неприлично? хохотал Окелли. От чего же 3 было можно. Деди всё ещё рвала бумагу. Окелли отобрал у ней блокнот и попросил тишины. Главное, на что он хотел бы обратить внимание слушателей, была почтовая бумага с линейками. На иной бумаге в джессмандзе письм не пишут, и это очень хорошо, так как линейки те же самые рельсы, а мысль в джессмандзе должна двигаться именно по рельсам и согласно строжайшему расписанию. мудрости жизни в цифрах. А потому он приветствует трёхпуговичную мораль обожаемой Сесили. И так как он, Окелли, и никто другой, был змеем, соблазнившим Кембло сойти с рельс прихода Сент-Инах, то Окелли вытащил чек на 50 фунтов и протянул Кембло, чтобы вы могли завтра же купить все свои остальные утюги. И так как Кэмпбелл колебался, О'Келли добавил «Разумеется, взаймы, и я требую, чтобы вы сегодня же, сейчас же написали мне вексель. Ну, это было головокружительно хорошо, значит, хоть завтра же». Руки у Кэмпбелла дрожали, и голос дрожал. «Я не умею говорить, как вы, О'Келли, но вы понимаете, вы мой единственный друг, который единственный».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 Ваше шампанское укоризненно ласково сказал Кембл мистеру О'Келли. О'Келли уходил с пасхально-барашковой сесели под руку. День рождения Кембла кончился, и завтра начнётся новая жизнь. Завтра искать маленький домик